На этот раз мужчина привел ее не в кабинет Дэмиэна, а в огромный, почти пустой зал, освещенный множеством магических огней. Эвелина удивленно хмыкнула. Больше всего это помещение напоминало подвал Академии, отведенный для ежедневных тренировок учеников. Неужели император собрался оттачивать на ней свои боевые умения? — «Добрый вечер!» — вежливо поздоровался Дэмиан, стоявший почти в центре зала. «Добрый!» — настороженно отозвалась девушка, окидывая внимательным взглядом поле предстоящего сражения и запоминая, где находится дверь и окна. Затем посмотрела на правителя и нахмурилась. Он был совершенно безоружен. Просторная светлая рубаха, такие же штаны и никакого меча или ножа при себе. Странный выбор одежды для встречи с безжалостным зверем. Император перехватил взгляд девушки и улыбнулся, затем коротко скомандовал Лутию, все еще стоявшему у дверей. — На сегодня ты свободен, можешь идти. — Ваше Величество, вы уверены? — неожиданно спросил начальник охраны. «Мне это кажется плохой идеей». Дэмиэн чуть заметно поморщился, раздосадованный чрезмерным усердием своего телохранителя, нетерпеливо повторил. «Лути, ты свободен. Поверь, я знаю, что делаю». Мужчина поклонился с весьма недовольным выражением лица, но возражать не осмелился и вышел. Эвелина дождалась, когда за ним захлопнется дверь, и только после этого позволила себе немного расслабиться. С двумя мужчинами разом ей было бы трудно справиться. Тем более Дэмиэн — сильный маг, а его телохранитель — очень хороший воин, который, не задумываясь, пожертвует своей жизнью, лишь бы защитить господина. Но теперь, когда она осталась наедине с императором, у нее появился пусть слабый, но шанс — воплотить задуманное в жизнь. Дэмиан сам признался, что никогда ранее не видел перекидыши. Вполне вероятно, он не знает, где именно расположено у них слабое место. Кроме того, перекидыши довольно устойчивы к воздействию магии. Вряд ли император задумал убить свою бывшую ученицу и сразу применит надстихийное колдовство, ведь это будет означать, что пророчество дарина не исполнится. А значит, у пленницы только что появился весомый шанс на победу. Демиан неторопливо двинулся навстречу к девушке. ивелина с трудом сдержалась, чтобы не попятиться, но после секунды замешательства сама сделала шаг вперед. Зверь в ее душе уже не просто бодрствовал. Он оглушительно рычал, предчувствуя небывалый кровавый пир. «Ты скучала по мне». В светлых глазах императора кружились непонятные смешинки. «Скучала», — призналась Эвелина, и, в свою очередь, хищно оскалилась. «Вы сделали это намеренно?» «Специально приставили ко мне недалекую стражницу от постоянной болтовни, которая уже через пять минут начинает болеть голова». «Думаете, так я быстрее признаю свое поражение?» «Да», — честно признался Дэмиан. Он стоял так близко от девушки, что она почувствовала приятный аромат благовоний, который исходил от его одежды. «Но странное дело...» На этот раз знакомый запах вызвал у нее не ненависть, скорее непонятное чувство возбуждения, смешанное со звериной яростью. Воздух между девушкой и мужчиной, казалось, звенел от напряжения. Щелкни пальцами, и произойдет что-нибудь непоправимое.